Морковь очистить, удалить зелёные части, головок, опустить на несколько минут в кипящую воду. Морковь диаметром 1-2 см следует продержать в кипящей воде 2-3 минуты. Диаметром 2,5-3 см 3-4 минуты. После этого морковь охладить, нарезать толбиками, кубиками, звёздочками, уложить в банки и залить маринадом. Маринад 10 л. Для маринада: эссенция уксусная 35 г или уксус 60%-ный пол литра, вода 400 г, сахар пол килограмма, сое 0,4 кг, корица 5 г, гвоздика 4 г, перец душистый 3 г, лист лавровый 5 г. Свекла маринованная. Свеклу очистить от ботвы, обрезать верхнюю часть, промыть, опустить в кипящую воду и варить 20-45 минут, в зависимости от размера свеклы. Затем свеклу охладить в воде или на воздухе, очистить от кожицы, разрезать на части различной формы, уложить в банки и залить приготовленным маринадом. Майонет готовить так же, как и для маринования моркови. Тыква маринованная. Тыкву очистить от кожицы, нарезать небольшими кусочками 3-5 см, опустить на 10-15 минут в кипящую воду, уложить в стеклянные банки и залить охлажденным маринадом, так, чтобы заливка покрывала тыкву. При приготовлении маринада вместо гвоздики и перца можно использовать эстрагон. Вода 1 литр, уксус 6% 1 литр, Лист лавровый 3 г, гвоздика корица гвоздика перец горкий перец душистый по 15 г, сое 15-20 г, или вода 1 л, уксус 6%-ный 1 л, сахар 150 г, гвоздика, корица, перец душистый по 7,5 г. Краснокочанная или белокочанная капуста маринованная. Плотные кочаны капусты очистить от наружных листьев, вырезать кочерыжку, а капусту нашинковать в виде соломки толщиной 4-5 миллиметров. Нашинкованную капусту уложить в деревянную бочку или в стеклянные банки и залить маринадом, приготовленным по одному из рецептов, указанных для маринования тыквы. Цветная капуста маринованная. Белые плотные головки цветной капусты разделить на небольшие соцветия и проварить в течение 2-3 минут в кипящей воде. Для сохранения белого цвета капусты кипящей воды добавить соль и лимонную кислоту из расчета 4 граммов соли и 3 граммов кислоты на 1 литр воды. После проварки капусту быстро охладить в воде, уложить в банки и залить маринадом, приготовленным по одному из рецептов, указанных для маринования тыквы. Фасоль стручковая и зелёный горошек, наиновенные. У стручковой фасоли обрезать концы, удалить грубые волокна, находящиеся на месте соединения створок и разрезать на кусочки размером 2-3 см. Также подготовить и стручки зелёного горошка, предварительно вылущив горошек. Овощи погрузить на 2-3 минуты в кипящую воду и быстро охладить в холодной воде. Фасоль стручковый и плоды горошка Уложить в банки и залить маринадом, приготовленным так же, как и для маринования тыквы. Фаршированные баклажаны в уксусе. Отобрать молодые небольшие баклажаны, отрезать стебельки, сделать вдоль с обеих сторон глубокие надрезы. Положить в кипяток и варить до мягкости. Выложить баклажаны на стол, покрыть доской, а на доску положить тяжесть. Отдельно приготовить морковь, петрушку, сельдерей, капусту, стручки сладкого перца, нарезать тонкой соломкой, растереть с солью и прибавить по вкусу чеснок. Этим фаршем наполнить надрезанные баклажаны, каждый баклажан обвязать шпариными стеблями сельдерея и уложить рядами в банку. Залить кипячёным солью на 1 л уксуса, 50 г соли и охлаждённым уксусом. Накрыть крышками или завязать банки плёнкой и хранить в прохладном месте. Сливы маринованные. Отобрать зрелые сливы, очистить от плодоножек.